Глава вторая. Папа для сына. Самое важное в отношениях мужчины и женщины — это понимать, что мы психологически мыслим и действуем по-разному. Эти различия не случайны, они формируются с детства, и именно с этого мы начинаем работу, когда пара приходит на семейную терапию. Многие женщины забывают, что мальчиков воспитывают иначе, чем девочек. Первая установка, которую внушают мальчику, — это необходимость скрывать эмоции. Ему говорят, терпи, ты же мужчина, а девочкам наоборот, разрешают проявлять чувства. Поплачь, не держи в себе, расскажи, кто тебя обидел. Так во взрослой жизни сходятся два мира. В одном — открытость и эмоциональность, в другом — молчание и сдержанность. Женщины нередко жалуются в терапии, что их партнер не делится чувствами, а порой приходит домой раздраженным и молчит весь вечер. Но за этим часто стоит неравнодушие, а модель поведения, заложенная в детстве. Это не про «не хочет», а про «не умеет», «не чувствует, что может». Мужчина способен делиться переживаниями, если чувствует рядом безопасное пространство если уверен, что его не осудят за эмоции и слабость. Не высмеют и не начнут получать Но, к сожалению, я часто слышу от мужчин, рассказал Жене о проблемах, а она давай причитать. «Да, это все ерунда. Зачем ты об этом думаешь? Нужно вот так и вот так сделать. Нашел, из-за чего загоняться». «И думаю, зачем вообще рот открыл? Теперь полвечера будет учить меня жить». Знаете, как мужчины поддерживают друг друга в сложной ситуации. Они просто сидят рядом и молчат. Могут выпить и, и также молчать. Поддержка для мужчины ⁇ это ощущение ⁇ я не один ⁇ Ты меня не осуждаешь и не учишь меня жить. Иногда мужчина может поделиться ситуацией с другом, но обычно, чтобы попросить мужского совета. И то нечасто. Обычно просто молчание. Просто посидим рядом. Нас так научили. Нас научили все проживать в себе. Нас научили самостоятельно решать свои проблемы. Уже даже придумали для этого название ⁇ Мужская пещера ⁇ Когда мужчина, если и не физически, то мыслями уходит в пещеру, решает свои проблемы. Давайте чуть глубже рассмотрим пример влияния отца на воспитание мальчика. Ведь отцы прививают не только терпение. Отец для мальчика не только пример, но и опора. Как правило, мальчик идеализирует отца чуть ли не до супергероя. На него хочется равняться, от него ждать одобрения, поддержки. Каждый сын жаждет, чтобы отец им гордился. Но что, если мальчик растет в семье, где папа наказывает силой, где он вечно недоволен успехами? Сын приносит четверку с гордостью рассказывает, как сложно, далась это хорошо, а получает оплеуху или вовсе обесценивание «ты что, тупой, не мог пятерку получить». А бывает безразличие, где поступки сына вообще не замечают. Отцу вечно некогда или просто все равно. Еще хуже, когда в семье два сына, и ты оказался нелюбимым и постоянно живешь с тем, что тебя сравнивают. Такие отношения отца с сыном формируют Несколько вариантов сценария взрослого мужчины, не всегда отрицательных. Первое. Я докажу тебе. Очень часто мальчик трансформирует злость на отца в это состояние, и оно становится его топливом на многие годы. Кстати, многие успешные бизнесмены строят большие капиталы как раз на этом топливе. Подсознательно с самого детства все их действия направлены на одно — доказать отцу, что я достоин. Кто-то скажет, ну это же хорошо. Но в моем понимании хорошо было бы достигать результатов не из злости на отца, а при его поддержке и вере. Второе. Слабая опора. Обратная сторона. Мужчина ничего не достигает, не верит в себя, имеет низкую самооценку и просто боится проявлять себя каким-либо образом. У него просто нет сформированной внутренние опоры, из которой можно было бы брать мотивацию. Третье. Токсичное превосходство. Отцовская модель формирует внутри мужчины объязвивное отношение к людям. Мужчина берет за основу отношение отца к нему и переносит его на других людей, включая женщин. Он не умеет поддерживать и верить в других, все обесценивает, пытается всем управлять. Чувствуя себя превосходящим. Четвертое. Безразличие и апатия. Полное отсутствие каких-либо целей. Как правило, это те самые мужчины, которые вечерами пьют и рассуждают, как могли бы свернуть горы, если бы родились в другой семье с возможностями. Это один из самых ярких примеров влияния отца на жизнь будущего мужчины. Но нужно также учитывать, что помимо отца, такое же влияние имеет и мать. Разница в том, на что именно влияет мама в своих детях. И мы скоро к этому подойдем. Упражнение. А пока проведите небольшую диагностику. Если ты мужчина, задай себе те же вопросы, что я предлагал женщину в предыдущем главе. Осознай, есть ли в тебе негативное влияние отца. Женщинам дам отдельное задание. Проанализируй своего мужчину. Лучше устройте вечер откровений и поговорите о детстве. Узнай, какие отношения с отцом были у твоего мужчины. Услышав рассказ, подумай, как он воспринимает мир. Что слышит? Чего ждет? Нужна ли ему поддержка и какая? Чего ему не хватило в детстве? Учитесь слушать друг друга. Учитесь понимать прошлое друг друга. И когда услышишь его историю, поищи тот ключик, который будет создавать пространство доверия для вас двоих.